Глава двадцать первая. Дом милый дом. Я предвидел это. Боялся одновременно, надеялся на такой исход. А когда время пришло, эмоций попросту не было. Простой факт. Обнимающая меня женщина была мне чужой. Я не знал ее, не помнил. Ее лицо, ее слезы не вызвали ни малейшего отклика в душе. Наверное, может показаться странным, что мать даже не заподозрила, будто с ее сыном что-то не так. Однако на самом деле это не такая уж редкая ситуация. Люди с плохой рядом меняются до неузнаваемости, особенно если есть хороший повод, как у меня. Я прошёл через все круги ада пенитенциарной системы и вернулся другим человеком. Чего-то мне не хотелось вспоминать, а многом не хотелось рассказывать. А кроме того, если из дома меня забрали мальчишкой, то теперь в глазах матери я вернулся мужчиной, и она рабела, не решалась мне докучать. Мы сидели за столом, мама Джан и я. Отрасовавшейся столешницей отделился верхний Облицовочный слой, сделанный из пластика. Пластик примотали к столешнице синей изолентой. Я подумал, что это сделал, наверное, ещё папа Лэй. Сам Лэй использовал бы скотч. И изолента так потемнела от времени, что казалась чёрной. Папа, мама. Трудно было заставить себя называть незнакомую женщину мамой, но я справлялся. Мы пили чай Как ни странно, вполне приятный на вкус. Джан помалкивал, делая вид, что разговор его не касается, что, в общем-то, так и было. Скажи правду, попросила мама, касаясь моей руки. Ты сбежал? Ей едва сдержал усмешку. Тем же вопросом сейчас должно быть задаётся Юн. Моё выражение лица маме, кажется, не понравилось. Эй, прижав руки к груди прошептала она я торопливо мотнул головой не сбежал вышел по закону все нормально не волнуйся но как же так по закону тебе ведь выкупил клан мне велели забыть тебя сказали что ты теперь на веки принадлежишь проклятому джоу ну видишь ли так сложилось что я теперь Сам Джо. Мама в испуге закрыла себе рот ладонями. Я улыбнулся, легонько коснулся её плеча. Ничего, я не обичивай. Ну как? Мне просто очень нужно было выйти на волю. И я нашёл путь. Расскажи лучше, как ты тут? Я кинул взглядом убогоебранство её одинокого жилища. Хотелось спросить: "И где мой папа?" Но это было бы через чур даже для изменившегося после отсидки сыночка. Где может быть папа такого как я? В космосе в дальнем плавании? На худой конец в могиле? Ну или с учетом объективных реалий его пепел давно развели по ветру. А себе мама говорила скупо, неохотно. Видимо, ей не хотелось жаловаться сыну, который только что вернулся из ЗАДА, а ничего кроме жалоб она вспомнить не могла. Работала всё там же, где там же. Денег едва хватало на то, чтобы сводить концы с концами. Зарплату недавно резали. Начальник сказал временно. Но судя по горькой усмешке матери, она в отличие от юных хорошо знала, чем чреваты временные обстоятельства. Пацаны-то помогают? Осведомился я, вспомню слова Минжа, с которым мы познакомились на вокзале. Мама едва заметно поморщилась, отвела взгляд, стала смотреть в окно. "Ясно", кивнул я. "Этот, как его, Йозу твой заходил пару раз". "Не хотите, сказала мама. Важный такой. Если что, говорит, обращайтесь, всё сделаем. Ну и куда к нему обращаться, где его найду? Да и что, всё". Она махнула рукой. Мне Голянг помогает. Кто? Не удержался от вопроса я. Мама посмотрела с удивлением. Голянг? Не помнишь разве? Каждый день заходит, то починит что-нибудь, то деньгами немного поможет. Как тебя забрали, мне ведь совсем туго стало. А скоро он сам заболел, упал прямо на пороге своего дома. Кричал ничком, я думала, умер. Обращай сюда, сам знаешь, попробуй дозавись. Он когда очнулся, я ему так и сказала: "Голянг, глупый ты человек. Таким, как мы с тобой, разве болеть позволено? Нашему брату, да нашей сестре либо работой поесть забывая, либо ж сразу помирай". А он как сейчас помню, смотрел на меня, смотрел и вдруг соплакал. Я аж испугалась. И говорит: "Виноват я перед тобой, Кингжао". на всю жизнь виноват а ты мне взяла да эту жизнь спасла бредел, наверное ты да только с тех пор как на ноги встал он меня не оставляет каждый день приходит ты сейчас верно скоро придёт я переглянулся с джаном тот пожал плечами какой-то гуолян помогающий выжить моей матери которую как оказалось зовут кингжао Кингжао Ченг. Наверное, Ченг. Мама тоже с любопытством поглядывала на Джана, который молча, будто ботаник первоклассник на чаепитии, отхлёбывал из чашки дел вид, что ничего вокруг не замечает, а весь целиком погружён в свои мудрые мысли. Это, кстати, Джан, сказал я. Мой и завис. Мой кто? Водитель друг, коллега по работе. В общем, мы с ним в школе познакомились, буркнул я в итоге. В школе? удивилась мама. Ну, это. Школой называлось то место, куда определил меня клан Джоу. Мы с Джаном сумели оттуда выйти. Я бы без него не справился. Тут я вспомнил, как дрался с Нянзу. Тот сотворил полчище своих двойняков, и они убили бы меня. Если бы Джан внезапно не выстрелил из автомата. Ваш сын преувеличивает, госпожа Кингжао, заметил Джан своим фирменным мягким голосом. Благодаря его мужеству и таланту и я и многие другие не только сохранили жизнь, но и получили свободу, и даже много больше, чем свободу. Наверное, он вспоминал о том, как на турнире при загадочных обстоятельствах убили Вэйжа, нашего учителя. И я внезапно взвалил на себя его обязанности. Да, наверное, если бы не я, школотьёнь пришло бы к финишу с куда более худшими результатами. Ладно, все молодцы, поморщился я. Никогда не любил купаться в лучах славы. Лечень скромный, сказал и смехаясь Джан. Я всегда знала, что буду им гордиться, просто сказала мама. А я вдруг подумал: Что мана настоящая мать не сказала бы такого никогда. В глубине души может и гордилась бы, но представить себе её произносящей эту пафосную фразу вслух, я не мог. Мама. Кажется, что ещё чуть-чуть, и вспомни её лицо. Разговор о прошлом и настоящем прервался паузой. После этой паузы неизменно должен был начаться разговор о будущем. Сын вернулся домой, поддержкой и опорой. Что дальше? Ты теперь на работу устроишься? С надеждой спросила мама. У жителей Шужуаня, видимо, было весьма смутное представление о том, какие порядки царят в кланах. У меня уже есть работа. Правда? Захлопала глазами она. И кем ты работаешь? Я вновь встретил насмешливый взгляд Джана. Ну да, пойди объясни, кем я работаю. Сказать правду. А если эту правду кто-нибудь узнает здесь, в Шушуане, как я успел понять, к кланам относится весьма неровно. И если на полицию, к примеру, еще можно надавить сверху и заставить отпустить нужного человека, то простой люд запросто может взять вилы и зажечь факелы. А взгляд матери искал ответа. Она смотрела на мой пиджак, на непонятную безрукавку под ним, на торчащие из-за спины палки. Весь мой вид порождал больше вопросов, чем давал ответов. Специалист по безопасности, сказал Жан раньше, чем пауза стала подозрительной. Как это? удивилась мама, теперь во все глаза глядя на Жана. Ну, как? вздохнул тот. Знаете, как на предприятиях сидит такой орёл в отдельном кабинете, ни черта не делает, раз в году выползает, раздаёт всем бумажки, мол, распишитесь, что прослушали лекцию по технике безопасности и обратно в кабинет. Ха. -ха, -ха, -ха улыбнулась мама и кивнула. Ну, это хорошо, сынок. То, что у тебя свой кабинет это прекрасно. Я посмотрел на Джона так, что у меня чуть спонтанно не активировалось какая-нибудь Смертоубийственная техника. Жан в ответ ухмыльнулся. А где же ты работаешь? спросила мать. На заводе? На заводе, ага, вздохнул я. В фармацевтическом. Вспомнил свою недолгую карьеру на заводе, окончившейся корой трупов и двумя пробитыми цистернами. Вряд ли маме было так уж легко поверить, что её сын не то профессиональный попрошайка, не то карманный воришка. Вдруг резко и решительно выбился в люди. У нее оставалось множество вопросов, однако она придержала их до лучших времен. Мудрая женщина. Вместо этого начала обильно за меня радоваться, предрекать великое будущее и интересоваться планами на семейную жизнь. Аллы уже почти женат. Снова на я обедничил Джан. Я прошел к его взглядам и снова подумал о технике длинной руки. Одно небольшое усилие, и Джан Сутки будет кровью кашлять. Неужели? Правда? Вплеснула руками мама. Как её зовут? Нио, буркнул я. Вспомнил лицо своей жены. Воображение на тут же изменилось, и вместо него я внезапно видел лицо фальшивой проводницы. Угрозе не совести? Не, не слышал я. А вот эту сказать ту дамочку я бы не отказался. Есть у меня к ней конфиденциальный разговор. Что же ты не привёз её познакомиться? Притворно возмутилась мама. Хоть фотографию покажи. Я потянулся за телефоном. Кажется, там была парочка снимков неё. Но вспомнил, что пиджак не мой, а телефон остался в торговом центре. В другой раз, пообещал я. И раз уж полез карман, То, чтобы не прерывать движения, это выглядело бы странно, достал бумажник. Открыл его, оценил запас наличности, когда расплачился с детишками, не до того было. Джан заёрзал на табурете. Вот, сказал я, выложив на стол всё, что было в бумажнике. Это тебе. Потрать, как считаешь нужным. Потом будет больше. По тем меркам, к которым успел привыкнуть я, сумма была смехотворной. А здесь это было настоящее богатство, и мама чуть не упала в обморок, увидев на чуть живом столе своим ветхам жилище такие деньги. Последовали длительные прения на тему надо-не надо. В конце концов мать сдалась. Спрятала деньги в деревянную баночку на полке с приправами. С надеждой спросила: "Ты надолго приехал?" "Нет, сейчас уезжаю", покачал головой я. И вряд ли в обозримом будущем вернусь. Но об этом и молчал. Но как же? Ну хотя бы победать. Да я сейчас, да я быстро. У бедной женщины не было готовой еды. Она, возможно, вообще старалась есть раз в день, и этот раз ещё не настал. Я пытался отнекиваться, но быстро понял, что это дохлый номер, и сдался. Пойдём покурим, выручил Жан. Мгм. Я встал за стола. Да курите здесь! Сплеснула руками мама. Я окно открою. Не надо, мы выйдем. Не хотим тебе мешать. Мы вышли на улицу, посмотрели на все еще высоко стоящее, затянутое пеленой облаков солнце. Дай сигарету, буркнул Жан. Ты же знаешь, что я не курю. Пиджак. Ага. Я сунул руку в правый карман. Достал пачка, протянул Джану. Прикурив, тот заметил: "И в другой раз свои деньги, давай, ладно? Я понимаю, что ты очень щедрый, но в другой раз помалкивай больше". Перебил я его. "Зачем ты про завод понёс? Про завод понёс ты!" возразил Джан. "Я про другой сказал. А что? Ты завис, мамаша, с волновалась?" Я поморщился. Не хотелось признавать, но Джан был прав. А про неу тоже считаю не зря сказал, продолжал Жан. Матери это любит, семья, стабильность, а если и семья и работа, ну так вообще считай жизнь удалась. Ты мне еще сыночка сочини, буркнул я. Да легко. Жаном назову в мою честь. Может и глазки у пацана мои будут. Не сдержавшись, я врезал ему в грудь локтем, точнее попробовал врезать. Жан ушел от удара, заржал. А я вдруг заметил, что к нам по дороге квыляет какой-то старик. Он шёл явно с трудом и придерживал одну руку другой. Такое мне приходилось видеть после инсульта. Печальное зрелище. Но откровенно говоря, вдвойне печальнее, когда такое настигает молодых. А вот и Гоу Лянг, сказала мама, выйдя на крыльцо, и помахала рукой. "Хей, Гоу Лянг!" Смотри, Лэй вернулся, как ты и говорил, а я глупое не верила. Старик приветливо помахал здоровой рукой. Джано целуявал ему сигаретой, а на меня словно стал дняк напал, потому что я узнал лицо старика, точь в точь такой же, ошибки быть не могло. Все началось в Шужуане. Ты из дважды рождённых, разделенный, живущий между мирами. Дважды рождённый. Лей. Гро. Когда он остановился перед нами, где-то далеко зарокотала проходящей стороной гроза. Голянг улыбнулся мне. Лей.